Глава одиннадцатая. Прятки, догонялки, поддавки. Летающая академия. Замок Водолея. Упитанный, огромных размеров кот, шел по коридору замка Водолея, вальяжно переставляя лапы. Каждую ночь Балумчик совершал ночной обход в своей территории, точнее, нарезал круги мимо лазарета, замыкая очередной возле спальни бывшей хозяйки. Но в этот раз привычный ритуал был прерван наглым вмешательством. Кто-то расставил на пути ловушки, перемежая заклинания паралича рунами призыва мелкой нежити и многими-многими другими. Мгновенно учуяв неладное, кот насторожился и уменьшился в размерах, дабы беспрепятственно миновать ловушки и заградительные барьеры. в них направляющие. Вот только сколько бы ни старался Балум остаться незамеченным, из-за очередного поворота все таки выскочил некромант с торжественным криком, сверкая ногтями. «Ага!» В считанные мгновения осознав, кто перед ним, Вуз досадливо махнул рукой и только лишь бросил. «А, это всего лишь ты!» Развернулся и вновь скрылся за углом. Ошалевший от странного поведения некроманта-фамильяр осторожно глянул за угол и обнаружил там самую обычную деревянную лавочку из столовой и лежащего на ней дрыньки, недовольно скрестившего руки на груди. «Что смотришь?» — отозвался тот, продолжая сверлить взглядом потолок с потрескавшейся штукатуркой. «Кого искать?» — мысленно спросил его кот. «Как кого?» «Развлечение», — разочарованно ответил Дрыньке, прибавив со вздохом. А может, и Твиглов». Ничего не поняв из сказанного, фамильяр наклонил мордочку и невольно зевнул, демонстрируя светящийся магией язык. «Так, ну-ка, повтори», — моментально заинтересовался некромант, каким-то образом заметив слабое свечение. «Что это сейчас было?» Подскочив с лавочки в одно ловкое движение, он напугал Балума и заставил того попятиться обратно за стену, а там вступить в заклинание за могильного рёва. Громкий и противный звук испугал кота, который в тот же миг бросился на утек, не желая связываться с этим чокнутым магом. «Стой!» — только и раздалось Балуму вслед. А кот то и дело задевал руны вызова нежити, или что еще пострашнее. Пару раз фамильяру даже пришлось сменить форму и махнуть огромной лапой полыхнувшей проклятой магией, чтобы уничтожить противников. «Стой, кому говорю? Животина ты глупая!» Продолжал разоряться дрыньки, выбегая следом во внешний коридор с колоннами. А тем временем летающий в воздухе дух водолея раздраженно оценивал ущерб, причиненный его замку, наблюдая за происходящим. «Поможем?» уточнил появившийся подле него стрелец. «А это идея!» — воодушевился дух замка Луаршера. Махнув рукой, он заставил угол, мимо которого пробегал некромант, слегка удлиниться, заставляя мага задеть его плечом. Взвыв, дрыньки чертыхнулся и поднял кулак в воздух. Приняв вызов, водолей вновь махнул рукой, и колонна... выгнувшись дугой, словно ивовый прутик. Толкнула мага в спину, опрокидывая на колени. «Ха, а это казалось интереснее, чем я думал», — воскликнул водолей, заметно повеселев. Стрелец же покачал головой, предупреждая. «Э, смотри, не перестарайся. Как потом магический резерв будешь восстанавливать?» «Как-нибудь», — отмахнулся дух Луаршера, торжествуя, — Еще один взмах призрачной руки, и пол ушел из-под ног вуса, заставив того вновь споткнуться и упасть, в этот раз плашмя. Чтоб тебя! громко проорал раздраженный Дрыньки. Водолей же хихикнул. А по парапету балкона, выстроенного над внешним коридором, незаметно крался зверь, учуявший легкую магическую добычу. И потому, в момент броска фамильяра, решившего полакомиться с густком чистой энергии Дух замка еле увернулся испуганно метнувшись в сторону горшер изрядно тряхнула послышался звон разбитого стекла с потолка и стен посыпалась штукатурка и к раздраженному некроманту прибавилось еще сотня негодующих высыпавших в коридор а там а скелет прорала какая то девушка нечаянно вступив ногой в заклинание «Нтырыньки!» — рявкнула взбешенная Виеда Аркин, усилив голос магии. Быстренько смекнув, чьих рук дело, опытная магиня, принявшая на себя в отсутствие ректора управления Академией при полном согласии не непросыхающего мибыча решила разобраться с первоисточником новых проблем. «Иду-иду!» — мигом отозвался тот, все так же усилив свой ответ магии. Он ловко подскочил на ноги и для виду отряхнул форму. Следом вуз провел рукой по голове, приглаживая разметавшуюся во все стороны шевелюру. «Живо!» — поторопила его заместительница. Боевой некромант в ответ лишь пробубнил себе под нос. «Ух, какая женщина!» И преисполненный достоинства медленно затопал по направлению к спальне магистра изменения, местонахождение которой отметил для себя в первую очередь Положив на огне на рыжую красотку глаз еще с первых дней знакомства, однако на этом приключения некроманта не закончились в эту ночь. Пара снесенных стен прилагалась, равно как и наказание поутру.